Сергей Глазков Ночной детектив Притон на свечном Один Солидно одетый мужчина останавливается на краю тротуара и вертит головой по сторонам в поисках такси. Замечает стоящий на противоположной стороне жигуленок, возле которого крутится водитель. Мужчина громко свистит. — Шеф, на академку подбросишь? Водитель поворачивается на свист. «Сколько платишь, гражданин хороший?» «Пятьсот устраивает?» — спрашивает мужчина. «Устраивает!» — кивает водитель. «Только по дороге к другу моему заскочим. Мне деньги отдать нужно, иначе поездки не получится!» Мужчина снова вертит головой. «Машин в это время суток на дороге нет». Он машет рукой. «Ладно, поехали!» Мужчина быстро переходит дорогу и садится в машину рядом с водителем. Два. Водитель включает музыку, поворачивает ключ зажигания и нажимает на газ. Жигуленок медленно набирает скорость. Водитель вынимает мобильник и набирает номер. Говорит по телефону. Алло, Вадик, ну я уже еду. Конечно, везу. Жди, скоро буду. Мимо проплывают светящиеся витрины магазинов. Через время водитель поворачивается к пассажиру. «Вот и приехали! Сейчас к дружку заскочим!» Надолго? — интересуется мужчина. «Пара минут, гражданин хороший!» — сообщает водитель. «А потом я вас быстро на место доставлю!» Зарулив во двор, водитель останавливает Жигули. Тут же двери машины распахиваются. В салон влетают два парня — Вадик и Жора. Жора сразу же представляет мужчине горлу нож. «Сиди тихо!» Мужчина молча кивает. Нож задевает его горло. На лезвии показывается кровь. «Не напрягайся, гражданин хороший!» — советует водитель. «А то обделаешься! Мне за тобой убирать не хочется!» «Где деньги?» — задает вопрос Вадик. Мужчина опускает глаза на внутренний карман курточки. Вадик запускает руку внутрь и вынимает бумажник. Открывает его. «Есть?» спрашивает Жора. «Не густо!» — сообщает Вадик. «Зато карточек достаточно!» Жора отпускает нож и толкает пассажира. «Вылезай!» Мужчина послушно выходит из машины. Три. Вадик и Жора подхватывают мужчину под руки и тащат со двора. Жора упирает нож в бок. «Дернешься? Перо под жабры получишь!» 4. Вадик и Жора выводят мужчину на улицу. Тащат к открытой двери магазина. Перед тем, как войти, натягивают кепки на глаза. Толкают мужчину внутрь. 5. Останавливаются у банкомата, который находится у входа. Вадик вставляет карточку в банкомат и толкает мужчину. «Сам знаешь, что нужно делать? Или тебе подсказать?» «Не надо!» — хмыкает Жора. «Он не идиот! Понимает, что я его пощекотать могу!» Жора тычет ножом мужчину в бок. «Ты что, пароль забыл?» Мужчина, прикрывая одной рукой циферблат, набирает кодовые цифры. Жора, видя это, раздражается смехом. Во жара! Совсем у мужика крыша поехала!» 6. В проходном дворе работает оперативная группа в составе эксперта, участкового Рябинина, Кухарькова, фотографа и двух патрульных. Ребинин, как всегда, плюет семечки, эксперт осматривает труп мужчины, а Кухарьков наблюдает за его манипуляциями со стороны. К группе подходит кумач. Он не брит и очень зол. Смотрит на происходящее с явным раздражением. Кухарьков улыбается ему. «Привет, Кира!» Кумач молча кивает и подходит к лежащему на земле мужчине. Не мог он где-нибудь в другом районе развалиться? Эксперт. Не мог, Кирилл Алексеевич. Ему просто не оставили выбора. Кумач. Вы-то все знаете, Владимир Семенович. Но мне от этого не легче. Кумач подходит к Кухарькову. Кто-нибудь что-нибудь видел? Кухарьков. Не знаю, я вообще никого не опрашивал. Кумач срывается. «Тебе что, для этого особое распоряжение нужно?» Кухарьков удивленно вскидывает брови. «Кира, ты что, не с той ноги сегодня встал?» Кумач вздыхает, виновато бросает взгляд на друга. Кумач. «Извини, Стас, не выспался». Кухарьков. «Что, целую ночь бухал?» Кумач. «Нет». Кухарьков. «Тогда что?» «Кумач. Целую ночь всякая ерунда снилась». Эксперт заканчивает заниматься изучением трупа, подходит к Кумачу и Кухарькову. Эксперт. «Значит так, господа оперативники. Зовут его Белавин Сергей Владимирович». Кумач. «Это ты по линиям руки определил, Хиромант?» Эксперт. «Нет, по паспорту, который я нашел в кармане». Эксперт передает документы Кумачу. Кумач с укором смотрит на Кухарькова. — А больше у него в карманах ничего не было? Эксперт. — К сожалению, нет. Кумач. — Кошелек. Эксперт. — Валялся рядом, думая, что и в этот раз отпечатков не будет. Кумач. — Деньги? Эксперт. — Отсутствуют. Кухарьков. «Банковские карточки на земле рядом с ним валялись!» Кухарьков передает Кумачу банковские карточки. Тот бросает на них взгляд. Это карточки Инвестбанка. Семь. Суворов идет по коридору РОВД. Его догоняет Марина. Привет Суворов. «Привет!» Суворов. «Привет!» Некоторое время они идут рядом молча. Марина. «Ну, хорошо, Саша, остановись!» Марина берет Суворова за руку. — Хорошо. Я попрошу у нее прощения, если ты считаешь, что я должна это сделать. — Суворов. — А разве ты так не считаешь, Марина? Ты арестовала Эльвиру Барсукову, совсем не имея против нее улик. — Марина. — Ты еще скажи, что она белая и пушистая, и никогда не занималась криминалом и не привлекалась к уголовной ответственности. — Суворов. Занималась и привлекалась. Марина. Вот видишь, Саша. Суворов. Но сейчас она этим не занимается. Тебе об этом Хаменко говорил, и ты сама это выяснила в ходе расследования. Марина. И сразу отпустила. Суворов. А извиниться забыла. Марина. За что? За что я, майор-следователь МВД, должна извиняться перед какой-то... Суворов вздыхает. Вот когда ты это поймешь, Марина, тогда и подходи. Поговорим. Суворов отстраняет руку Марины, поворачивается и идет дальше по коридору. Марина. Саша, они же как наркоманы. Среди них бывших не бывает. Рано или поздно они снова принимаются за старое. Суворов, поворачиваясь, входит в свой кабинет. Марина смотрит ему вслед. На глазах появляются слезы. 8. Кумач внимательно рассматривает убитого мужчину. «Когда убит?» «Эксперт. Приблизительно в десять вечера. Точнее, могу сказать, после вскрытия». Эксперт достает металлическую флягу со спиртным, открывает крышку и опрокидывает содержимое в рот. Кумач, видя это, кривится и неожиданно начинает орать. «Немедленно прекрати жрать спиртное на рабочем месте!» Кухарьков и эксперт удивленно смотрят на Кумача. Фотографы, два патрульных, замирают на месте. Рябинин испуганно крестится. Кумач. Совсем распустились! Кухарьков хватает Кумача под руку и быстро отводит в сторону. Кира, ты чего? Кумач. Извини, Стас сорвался. Понимаешь, я с утра не в одном глазу, а он, как специально, встал передо мной и водку глушит. Кухарьков. Так давай я сбегаю кумач не надо я бросил кухарьков что бросил кумач пить бросил кухарьков не понял кумач вообще пить бросил все отпился кухарьков ты серьезно кумач серьезней не бывает Кухарков, с чего это Кумач. Прикинь, Стас, целую ночь она надо мной издевалась. Только заснул, а она приходит и говорит. Осталось тебе, Кирюша, жить три дня и три ночи, если не бросишь пить. Кухарьков. Погоди, Кира, кто к тебе приходит? Белая горячка или белочка? Кумач. Сам ты... смерть моя. Я несколько раз в холодном поту просыпался. Врагу такого не пожелаю кухарьков и после этого ты решил бросить пить кумач а этого мало может это последний звонок мне на этом свете может это предупреждение свыше кухарьков может быть только ты об этом никому не рассказывай кумач почему кухарьков подумает что у тебя что то с головой а пьянки кумач да ну тебя «Я к тебе как другу, а ты...» Они возвращаются назад. Кумач строго смотрит на всех. Кумач. «Чего встали? Заниматься нечем? Быстро разбежались по домам свидетелей искать!» Два патрульных и Рябинин скрываются с места выполнять поручение Кумача. Сам Кумач направляется со двора. Кухарьков идет за ним. Кухарьков. «Слышь, Кира, а какая она?» Кумач. Кто? Кухарьков. Ну, смерть. Страшная и с косой? Кумач. Да нет, такая себе бабулька. Божий одуванчик. И прикинь, Стас, на голове шляпка идиотская с вуалью. Кухарьков. С чем? Кумач. С вуалью. Ну, с сеточкой такой. А сбоку перо павлинье. Девять. Выйдя на улицу, кумач осматривается, видит открытые двери магазина и направляется туда. Кухарьков. Прикол! Кумач качает головой. Я твоих приколов за одну ночь седым стал. Кухарьков хмыкает, глядя на лысую голову кумача. Кумач входит в магазин. Десять. Останавливается у банкомата Инвестбанка, внимательно осматривает его. Кумач. Стас, позови эксперта, пусть он с этого агрегата пальчики срисует. Кухарьков. Понял? Кумач. Сам продавцов в магазине опроси. Не может быть, чтобы никто из них ничего не видел. А потом мы с тобой в инвестбанк наведаемся. Одиннадцать. Суворов ходит в кабинет. За столом сидит Мелкумян. Перед ним стоит початая бутылка с коньяком. Суворов. «С утра пораньше, что? Мелкумен. «Ошибаешься, Саша. У меня еще вчерашние сутки не закончились. Не могу же я целую ночь просто так сидеть. А с хорошим коньяком и дежурство быстро прошло». Суворов раскладывает на столе бумаги. Суворов. «За ночь ничего не произошло?» Мелкумен. «Нет, все было тихо, как в библиотеке». Было, правда, пару приводов, но я их быстро разрулил. Вот коньяк армянский заработал от благодарных земляков. Будешь? Суворов. Не могу. Мелкумян. Как хочешь. А я буду. Мелкумян наливает себе в стакан коньяк и, не торопясь, выпивает его маленькими глотками. Суворов, глядя на него, глотает слюну. 12. Кумач стоит на улице, Кухарьков выходит из магазина. Кумач, что у тебя? Кухарьков, поговорил с охранником, он в десять выходил курить, правда не сюда, а во двор, у них там служебный вход. И видел, как трое парней грузились в Жигули. Кумач, но? «Ну Кухарьков, загрузились и уехали? Кумач, он их запомнил? Кухарьков. Нет, там нет освещения. Кумач. Бардак. Ну хоть машину описать сможет? Кухарьков. Жигули зеленого цвета, четверка. Кумач. Номер. Кухарьков. Не видел. Кумач. Ну хоть что-то. Тринадцать. В дежурной части Хоменко любовно раскладывает на столе продовольственные припасы, принесенные из дома. Смотрит на продукты, достает мобильник, звонит. Говорит ласково. "Пеля, ты забыла положить сыр?» «Да нет, ничего. Не переживай, я обойдусь. Спасибо. А что ты делаешь?» «Да? А я дежурю. Работы завались, поесть некогда, а звания другие получают. Но ничего, солнышко, будет и на нашей улице праздник. И я тебя очень». 14. Из здания, над парадным входом которого висит вывеска «Инвестбанк», выходят Кумач и Кухарьков. В руках фотографии и длинные банковские выписки. Кумач. «Так, Стасик, что мы имеем в итоге?» Кухарьков. «Третье убийство за неделю». Кумач. «Вот именно». Кухарьков. «Они снимают с карточки жертвы деньги, а после их убивают». Кумач. «Ага. Кухарьков. Грамотные. Посмотри, Кира, фотографии. Ни одна камера наружного наблюдения их рожи не зафиксировала». Кумач и Кухарьков рассматривают фотографии. «Кумач. Но чуть-чуть бы выше голову задрал». «Кухарьков. Что будем делать?» «Кумач. Значит так, Стас. Для всех участковых объявляется осадное положение». — Нужно выяснить все точки, где стоят банкоматы, те, которые работают ночью, и взять их под особый контроль. Это первое. — Кухарьков. — Кира, у нас нет людей, чтобы у каждого банкомата поставить. — Кумач. — Я сказал, под контроль, а не под охрану. Банкоматы можно проверить несколько раз в течение ночи. — Кухарьков. — Ясно. Кумач и Кухарьков садятся в машину. 15. В дежурку входит полковник Осокин. Хаменко, это что за продовольственный магазин дежурной части?» Хоменко вскакивает. «Товарищ полковник, если бы у меня на погонах было четыре звездочки, а не три, я, может быть, по ресторанам ходил бы. А так приходится экономить, из дома сухпайок приносить, чтобы от работы не отвлекаться». «Осокин». «Ты вообще соображаешь, что ты сейчас говоришь, Хоменко?» «Хоменко» где уж мне соображать товарищ полковник это у нас опирай дознаватели капитаны разные с соображалками а мы люди маленькие нас старших лейтенантов все обидеть норовят и извинения между прочим никто потом не просит асоккин хватит ныть хоменко где кумач где кухарьков где суворов где все хоменко они мне не докладывают асоккин «Немедленно разыщи их и ко мне с докладом по делу о ночных убийцах! Все ясно!» Хоменко. «Так точно, товарищ полковник!» Асокин выходит. Хоменко провожает его взглядом. Шестнадцать. Кумач садится за руль. Кухарьков рядом. Кумач заводит машину. Она трогается с места. Кумач. Патрульным тоже нужно разработать маршрут движения, чтобы они за ночь побывали несколько раз во всех точках, где установлены банкоматы. Кухарьков, а если они в другом месте нападут? Кумач, нет, Стас, сдается мне, что эти ребята не профи, а так, действуют импульсивно, без какого-либо плана, грабят и убивают случайных людей. Кухарьков, объясни. Кумач, посмотри на банковские выписки. Кухарков разворачивает длинные банковские выписки. Кумач, посмотри на суммы, которые они сняли перед убийством. Кухарков, у Самохина восемь тысяч, у Дубовой пять тысяч, у Белавина одиннадцать тысяч. Кумач, суммы небольшие, за такими деньгами специально гоняться не будешь. Да и жертвы люди разного социального статуса. Самохин кто у нас? Кухарков. Грузчик продуктового магазина. Кумач. А Дубова? Кухарьков. Пенсионерка? Кумач. Белавин. Кухарьков. Пока неизвестно, но судя по внешности и тому, как одет, бизнесмен среднего звена. Кумач. Что их может объединять? Вот это и нужно выяснить в первую очередь. Кухарьков. Выясним. 17. Хаменко возвращается за стол и снова берет телефон. Звонит. «Извини, Эля, нас перебили. Это Асокин заходил. Кумача искал. А чего его у меня искать? Он или в ресторане водку глушит, или на выезде преступников ловит. Все, солнышко, я тебе позже перезвоню. Работать надо. Целую. И я тебя крепко». Хоменко видит Суворова, который проходит мимо, прячет мобильник и выглядывает в окно. Саня, тебя Сокин искал, сказал, чтобы ты к умачику Харькову к нему зашли. Суворов, зачем? Хаменко, за орденами и медалями, наверное. Суворов, сам не пойду. Хаменко, мое дело маленькое, я тебя предупредил, а ты поступай, как хочешь. Суворов, придут к умачику Харьков, скажи мне. Хаменко, договорились. Суворов. «Привет, Эльвири!» Хоменко. «Спасибо!» Суворов выходит. Восемнадцать. Кумач и Кухарьков выгружаются из машины и заходят в здание. «Черт, голова раскалывается!» — жалуется Кумач. Кухарьков оживляется. «Кира, может, по пивку?» Кумач тяжело вздыхает. «Нет!» Девятнадцать. Хаменко пытается укусить котлету. В окошке появляется голова кумача. — Опять котлеты уничтожаешь, Хоменко! Когда ж ты уже в одиночку жрать перестанешь? Хоменко прикрывает продукты газетой. — Когда звание очередное получу? Кумач, тебе, Хоменко, до да капитана еще расти и расти! Хоменко обижена. — Я от вас, товарищ майор, такого не ожидал. Кумач. Работать надо. Хоменко. А я что делаю? Сижу тут, вас отосоки на прикрываю. И вот благодарность. Кумач. После работы ко мне зайдешь. Я тебе медаль нарисую. Кумач уходит. В окне появляется голова Кухарькова. И хватит жрать, Хоменко. Скоро в форму влезать не будешь. Хоменко. Моя форма. Хочу, ношу, хочу, выброшу. Кухарьков, не обижайся, нас никто не спрашивал. Хаменко, а Сокин злой из главка приехал, мне разгон устроил. Кухарьков, его там по ночным убийствам отчитывали. Хаменко, а еще кумач на меня наехал. Кухарьков, кумача прости, у него патология. Хаменко, чего? Кухарьков. Патология, говорю. Кумач пить бросил. Хоменко. Удивленно. Иди ты! Кухарьков. Нет, серьезно. К нему этой ночью смерть приходила и с собой звала. Хоменко. Разыгрываешь? Кухарьков. Сейчас сам увидишь. Двадцать. Кухарьков поворачивается и громко спрашивает у кумача, который стоит у стенки, рассматривая фотографии, взятые в банке. Кухарьков «Кира, может, все-таки по пивку?» Кумач «Я же сказал тебе, что я бросил! Все, баста!» Хоменко ошалело смотрит на Кухарькова «Кино и немцы!» 21. Кухарьков просовывается в окошко Кухарьков Старушка такая, говорит, божий одуванчик, говорит, приходит. В шляпке такой, с вуалью. Хоменко. С чем? Кухарьков. С сеточкой такой и пером павлина. И говорит, если пить не бросишь, заберу с собой. Хоменко. Ужас какой! Кухарьков. Смотри, Хоменко, и к тебе может прийти. Хоменко. «Мне это не грозит! Я столько не пью!» Кухарьков. «От переедания тоже летальные исходы происходят!» Хоменко. «Не может быть!» Кухарьков. «Может! Чаще, чем ты думаешь!» Кухарьков и кумач уходят. Хоменко смотрит на еду, прикрывает ее газетой. 22. На остановке стоит женщина, к остановке подъезжает «Жигули». В машине водитель и Вадик. Вадик сидит на заднем сидении. Водитель высовывается из окна. «Женщина, не подскажете, как проехать на удельную?» Женщина. «Ой, а мне как раз туда». Водитель. «Садитесь, покажете дорогу». Женщина нерешительно топчется на месте. Водитель распахивает переднюю дверь. «Садитесь, я не кусаюсь». И приставать не буду. У меня дома жена строгая. У него, он показывает на Вадика, тоже. Женщина улыбается и усаживается в машину, которая тут же трогается с места. Двадцать три. В кабинете за столом сидит Кумач, Кухарьков, Суворов и Лебедев, а Сокин ходит по кабинету, заложив руки за спину. А Сокин. Вы даже представить себе не можете, товарищи офицеры, что нас ожидает, если мы через три дня не найдем этого серийного убийцу. Кухарьков. Мы уже выяснили, товарищ полковник. Они действуют втроем. Разъезжают на «Жигулях» зеленого цвета. Четвертой модели. Кумач. Ага. Асокин. Запрос по ДПС в машине сделали? Кумач. Ага. Кухарьков. «Только что?» Лебедев. «Таких машин после утилизации немного осталось». Асокин. «Надо их поторопить». Кухарьков. «Они нам не подчиняются, товарищ полковник». Лебедев. «Это вам нужно позвонить Петровскому, Борис Борисович. Так быстрее будет». Кумач. Ага. Асокин. «Хорошо, позвоню после совещания. Что скажете по делу?» Кухарьков. Мы уже выяснили, товарищ полковник, что убитые друг с другом не были связаны. Из этого можно сделать вывод, что выбор жертв был случайным. Кумач. Ага. Кухарьков. Найти их будет сложно. Они не оставляют следов. Сокин, А вы постарайтесь. Кухарьков. Постараемся, товарищ полковник. Одна зацепка у нас все-таки есть. Кумач. Ага. — Асокин. — Какая? — Кухарьков. — Наши эксперты утверждают, что тот, кто наносил смертельные удары ножом, может быть врачом, который прекрасно знает анатомию человека. — Кумач. — Или мясником, который умеет разделывать туши. Асокин удивленно смотрит на Кумача. — Асокин. — Откуда такие выводы? — Кухарьков. — Убийца знал, куда бить. Осокин интересно кухарьков нужно пройтись по больницам и поликлиникам и опросить врачей может быть что нибудь и выясним асокин кто этим займется кухарьков капитан суворов асокин поворачивается к суворову асокин вам все понятно суворов так точно кухарьков И еще, он наносил удар ножом сверху вниз. Отсюда вывод, ростом он должен быть не менее 180 сантиметров. Сокин, что думаете делать? Кухарьков, взять под контроль банкоматы в нашем районе. Уже поставлена задача участковым и патрульным. Сокин, а вы чем будете заниматься? Кумач, проверим мясников на нашем рынке. Асокин. Работайте. Кумач, Кухарьков и Суворов выходят из кабинета. Асокин присаживается рядом с Лебедевым. Ты не знаешь, что это с Кумачом? Странный он какой-то сегодня. Угу да угу. Лебедев. Сам удивляюсь, Борис Борисович. Двадцать четыре. Мелкумян стоит у дежурки, слушая Хоменко. Хоменко. «Ты представляешь, Ашот, к нему старушка в шляпе с вуалью подходит?» Мелкумян. «С чем подходит?» Хоменко. «С вуалью. Сетка такая на шляпке. Вуаль называется. И перо павлинье. Сбоку». Мелкумян. «Понятно». Хоменко. «И говорит. Если ты не бросишь пить, майор, я тебя с собой на тот свет заберу». Мелкумян. «Зачем?» Хаменко пытается найти ответ на этот вопрос, но не может. Машет рукой. Хаменко: Не знаю. Мелкумян. — Ладно. Не верю я, Хаменко, что кумач когда-нибудь пить бросит. Это как Эрмитаж. Он был, есть и будет. Так и кумач. Он пил, пьет и пить будет. Мелкумян идет по коридору к своему кабинету, а Хаменко возвращается в дежурку. Вытирая руки, садится к столу. — Не веришь и не надо. Снова берет котлету. Поднося ее к рту, застывает. В окошке видит пенсионерку Кузнецову. С трудом отрывает взгляд от еды и проглатывает подступившую горлу слюну. Хоменко, вы к кому? Кузнецова, к вам. Хоменко, ко мне? Кузнецова, да. Хоменко кладет котлету на место. Еду прикрывает газетой. Кузнецова. Я вам жалобу на соседа принесла. Хаменко. Какого соседа? Кузнецова. Моего. Он из своей квартиры настоящий вертеп устроил. Хаменко с облегчением выдыхает. Хаменко. Так вам не ко мне, не дознавателям нужно. Хаменко поднимается с места и выходит из дежурки. 25 Хаменко с интересом рассматривает старушку. Хоменко. Пройдете прямо по коридору, второй кабинет, спросите капитана Суворова, вам к нему. Кузнецова. Спасибо, сынок. Хоменко. Всегда пожалуйста, вот ему и расскажете. Кузнецова идет по коридору. Хоменко смотрит ей вслед. Боже, одуванчик. Двадцать шесть. На дороге стоит наряд ДПС. Один сотрудник ДПС сидит в машине, а второй лениво смотрит на дорогу. Как только впереди появляются зеленые «Жигули», сотрудник ДПС, который сидел в машине, подбегает ко второму. «Смотри, машина по ориентировке. Зеленая четверка. Тормози!» Второй сотрудник кивает и вскидывает палочку. 27. Водитель видит наряд ДПС. Водитель. «Черт!» Женщина. — Что случилось? Вадик. — Тормози! Водитель. — Какой тормози? Машина в угоне! Женщина. — Остановите немедленно, я выйду! — Закройся! Водитель наотмашь бьет женщину по горлу, та откидывается назад и замирает. Двадцать восемь. Жигули, подъехав ближе, притормаживают. Поравнявшись с сотрудниками ДПС, резко увеличивают скорость. Полицейские бросаются к машине ДПС и начинают преследование. 29. Суворов. — А что, ты иди домой? Ты же после дежурства! Мелкумян выливает остатки коньяка в стакан, опустевшую бутылку бросает в урну. Мелкумян, уже достаточно охмелевший. — Вот сейчас допью этот божественный напиток, рожденный на благодатных землях моей любимой Армении. — И пойду. Суворов. — Тебе уже достаточно, Ашот, если ты как поэт заговорил. Мелкумян. — Достаточно будет, когда я запою. Суворов. — А вот этого не надо, Ашот. Мелкумян. — Ну, не надо так не надо. Суворов хочет включить электрочайник, но замечает, что в нем нет воды. Идет за водой. Мелкумян поднимает стакан. Мелкумян. «За твое здоровье, Саша!» Суворов. «Спасибо!» Суворов выходит. Мелкумян поднимается и пьет коньяк, стоя, смакуя каждый глоток. Когда отрывается от стакана, видит перед собой Кузнецову и кает. «Вы кому?» Кузнецова. «К вам!» Мелкумян. «Как? Уже?» Милкумян моментально трезвеет, садится на стул. Кузнецова. Извините, вы Суворов? Милкумян. Радостно. Нет, он сейчас придет, а я Милкумян, Ашот. Мне совсем немного лет. Я еще дерево не посадил, дом не построил, сына не родил. Мне еще рано умирать. Кузнецова. Живите ради бога, молодой человек. Милкумян. Вот спасибо. В кабинет входит Суворов. Мелкумян поднимается. Мелкумян. — Саша, тут к тебе одна дама пришла. Общайтесь, не буду вам мешать. Мелкумян быстро выскакивает из кабинета. Суворов. Присаживайтесь, пожалуйста. Суворов ставит чайник на место. Кузнецова садится на стул рядом со столом Суворова. Тот берет бумагу и ручку, готовится писать. — Как вас зовут? Кузнецова. «Эмма Валентиновна Кузнецова. Пенсионерка. Это теперь. Раньше работала в школе. Учителем. Учила детей русскому языку и литературе». Суворов записывает. 30. «Жигули на скорости проскакивают перекресток на красный свет светофора. Машина ДПС не отстает. Несколько кварталов они проезжают, то сокращая, то увеличивая расстояние между собой». 31. Суворов, а теперь рассказывайте, что вас к нам привело. Кузнецова, понимаете, мой сосед по лестничной площадке из своей квартиры устроил настоящий вертеп. Как у вас говорят, притон, малину. Суворов хмыкает, записывая. Суворов, это не у нас, а у них. Кузнецова, да, вы правы. Суворов. «В чем же это выражается, Эмма Валентиновна?» Кузнецова. «В смысле?» Суворов. «Ну, почему вы пришли к такому выводу?» Кузнецова. «К нему постоянно приходят подозрительные личности, причем не по одному, а целой компанией». Суворов. «Они шумят, громко слушают музыку?» Кузнецова. В том-то и дело, молодой человек, что ведут себя тихо, не шумят. Суворов. Может, они собираются и книжки читают? Кузнецова. С такими, простите, физиономиями как раз Булгакова и Бунина читать. Нет, товарищ следователь? Суворов. Я не следователь, я дознаватель, Лема Валентиновна. Кузнецова. Извините, те, кто интересуется литературой, я сразу определяю, а этих книжек не читаю. Суворов. Хорошо, Эмма Валентиновна, мы обязательно проверим, чем занимаются в квартире вашего соседа посторонние люди. Кузнецова. Большое спасибо, гражданин дознаватель. Суворов. Говорите адрес. Кузнецова. Свечной переулок 7, квартира 18. Суворов записывает, затем протягивает ей бумагу и ручку. Суворов. «Распишитесь вот здесь, Эмма Валентиновна, и поставьте сегодняшнее число». Кузнецова расписывается и поднимается. «Я надеюсь на вас, молодой человек». Суворов. «Спасибо за сигнал». 32. Оторвавшись от преследователей, «Жигули» заворачивают во двор. Машина ДПС проскакивает дальше. Лавируя между припаркованных машин, «Жигули» проезжает дальше и останавливается у мусоросборника. 33. Вадик. «Ну ты ас!» Водитель. «Сейчас бы всех повязали!» Вадик. «Машина засвеченная, нужно менять!» Водитель. «Согласен!» Вадик. «Звони Жорке, пусть берет тачку и едет сюда!» 34. Марина заглядывает в дежурную часть. «Привет, Хоменко!» Хоменко хмурится. «Здравствуй, Марина!» Марина подыскивает слова, чтобы начать разговор. «Как дела?» Хоменко. «Если бы не ты, все было бы хорошо!» Марина. «Хватит дуться, Хоменко! Ты же понимаешь, что я выполняла свою работу!» Хоменко. «Понимаю!» Марина. Ты бы тоже так поступил на моем месте, Хаменко. Сомневаюсь. Марина, что тут сомневаться, Хаменко? Телефонный звонок был? Был. Она проходила сверкой по одному делу. Проходила? Хаменко, но она же тебе сказала, что не виновата. Марина, они все так говорят. Хаменко, Эльвира, не все. Запомни это. Марина. — Ладно, проехали. Я поняла, что разговора у нас не получится. — Хоменко. — Ну, почему же? — Вот ты мне скажи, Марина. Ты сейчас что? — Хочешь доказать мне, что поступила правильно? — Марина. — Да. — Хоменко. Разочарованно вздыхает. — Удивляюсь, что в тебе Суворов нашел? — Марина. — Дурак. — Хоменко. — Согласен. «Дурак, Суворов!» Марина. «Вы оба!» Марина выбегает из дежурки. Хоменко чешет затылок, глядя ей вслед. 35. Кумач и Кухарьков идут по коридору. Мимо них пробегает Марина. Кумач успевает схватить ее за руку. «Что случилось?» Марина. «Отпусти!» Кумач. «Я, по-моему, у тебя спросил, что случилось!» Марина. «Не твое дело, отпусти!» Кумач, «Пожалуйста!» Отпускает ее руку. «Не хочешь отвечать, не отвечай! Только потом не говори, что я не спрашивал!» Марина идет по коридору. Они провожают ее взглядами до тех пор, пока она не прячется у себя в кабинете. «Кумач!» «Что это с ней?» «Кухарьков!» «Суворовым из-за Эльвиры поругались!» «Кумач!» «Понятно!» «Милый ругается!» Кумач замолкает и устремляет безумный взгляд дальше по коридору. Кухарьков поворачивается, чтобы увидеть то, на что смотрит Кумач. По длинному коридору в их сторону движется Кузнецова, шляпки с вуалью и павлиним пером. Кухарьков застывает с открытым ртом. Когда Кухарьков поворачивается, то Кумача рядом уже нет. Тридцать шесть. Суворов говорит по телефону. — Привет, Рябинин. Это тебя Суворов беспокоит. Свечной переулок у тебя на участке? — Нужно проверить один адрес. — Рябинин, ты хочешь, чтобы я попросил об этом кумача? — Диктую. Свечной переулок, 7, квартира 18. — Записал? На хозяина поступила жалоба от соседки, что он у себя притон устроил. — Проверишь сразу ко мне. — Договорились? Пока. 37. Кухарьков садится в машину, кумач уже в ней. Неотрывно смотрит на входные двери. Ты видел, Стас? Да. А ты не верил? А может, она не к тебе приходила? Ко мне, Стасик, напомнить о себе. Где она? Они прилипают к лобовому стеклу. 38. На пороге появляется Кузнецова. Она останавливается и осматривается по сторонам. Кумач и прячется прячутся. Кузнецова спускается по ступенькам вниз, проходит мимо машины и выходит со двора. 39. Кумач и Кухарьков смотрят назад. «Ушла?» — спрашивает Кумач. «Кажется, да». «Нет, так нельзя. Пора поры выпустить, Стас. А то я сам себя сейчас сожру». «Ну, наконец-то!» — вздыхает Кухарьков. — Едем поправить здоровье? — Нет, — говорит кумач. — Тряси осведомителей. Что-то давно они мне информацию не сбрасывали. Кухарьков хмыкает. — Не повезло сегодня осведомителям. Сорок. Участковый Рябинин поднимается на этаж и звонит в дверь восемнадцатой квартиры. Из квартиры выглядывает Озеров. — Тебе чего? — Не тебе. — А вам, Валерий Геннадьевич, — поправляет его Рябинкин. — Ты кто такой, чтобы я тебе выкол? — Ваш участковый. — кивает Озеров, — тогда извините, пожалуйста, что вам от меня надо? Рябинин вынимает из папки исписанный листок. — На вас, гражданин Озеров, от соседки сигнал поступил. — КРГ, старая, — вырывается Озерова. Рябинин качает головой что у вас в квартире притон. — Вред, она, — отвечает Озеров. — Ко мне ребята приходят музыку послушать. — Музыку можно слушать до 23.00, — продолжает участковый, чтобы не нарушать покой граждан. Озеров хмыкает. — А давайте я штраф заплачу. — Штраф? — Да. — А профилактическая беседа? — Считайте, что уже провели. Подождите, я сейчас. Озеров исчезает в квартире. Рябинин грызет семечки, переминаясь с ноги на ногу. Озеров возвращается, передает участковому конверт. «Что это?» — интересуется Рябинин. «Штраф, как мы только что договорились, гражданин участковый!» Участковый прячет конверт в карман. «Смотрите, чтобы больше такого не повторялось, Валерий Геннадьевич!» «Обещаю!» — козыряет Озеров. Рябинин спускается вниз. Озеров подходит к двери в квартиру Кузнецовой и зло улыбается. 41. Машина Кумача тормозит у бордюра, упираясь в ажурный заборчик. Из машины вываливается Кумач и Кухарьков. — А вот и Сазонов! — радостно произносит Кумач. — Иди сюда! От здания отделяется Сазонов, направляясь к машине Кумача. — Быстрее, Сазонов, перебирай ножками, мне некогда! Сазонов ускоряет ход. «Слушаю тебя, товарищ майор!» «Тут такое дело, Сазонов!» Начинает кумач. «У нас третье убийство за эту неделю. Помочь надо!» «Ты шутишь, товарищ майор!» Удивленно отвечает Сазонов. «Я в жизни ни одного преступления не раскрыл!» «Ты мне комедию здесь не разыгрывай!» «Это уж мы как-нибудь сами!» «Тебя просят узнать у серьезных людей, кто под это дело подписался, и нам сказать!» «Понял?» «Понял, товарищ майор. Жду тебя здесь через час. Мало времени?» «Хватит. Представительские расходы будут?» — робко спрашивает Сазонов. «Что?» «Понял. Обойдусь своими силами». 42. В кабинет входит участковый Рябинин. Можно? «Заходи», — машет рукой Суворов. «Капитан, твое поручение выполнил?» — докладывает Рябинин. — На свечном никаких притонов не замечено. — Ясно. — Семечек хочешь? — Спасибо, не надо. На столе звонит телефон. Суворов поднимает трубку. Капитан Суворов слушает. — Какая больница? — Что? — Да, знаю. Она сама просила, чтобы я приехал? — Сейчас буду. Суворов поднимается из-за стола и сукаризной смотрит на участкового. — Что случилось? — спрашивает участковый. — Только что звонили из больницы скорой помощи. Они забрали к себе Кузнецова после гипертонического криза. — А кто такая эта Кузнецова? — Соседка, которая сигнализировала о притоне. А — -а -а -а! говорит Рябинин. — Бог шельму метит, капитан. Не надо было ей на людей наговаривать. Суворов вздыхает. — Ладно, свободен. Не забудь отчет составить. «Захочу забыть, так не дадите!» 43. Женщина лежит между дворовыми гаражами. Вадик пересчитывает деньги. Жора снимает у женщины с руки серебристый браслет в форме змейки с малахитовыми камешками и гранатами вместо глаз. Вадик часть денег отдает водителю. Тот пересчитывает деньги. «Чего так много?» «Тебе сегодня премия полагается», — сообщает Вадик. «Ну, спасибо!» — Найди себе на вечер другую машину. 44. Сазонов смотрит по сторонам и быстро перебегает дорогу, направляясь к машине Кумача. Кумач, увидев осведомителя, выходит из машины. — Что, Сазонов, сходил удачно? Сазонов. — А это как посмотреть. Для нас, без последствий, потому как к вашим убийствам никто из серьезных людей отношения не имеет. Кумач. Ты уверен, Сазонов? Зуб даю. Кумач, он у тебя есть? Сазонов, обижаешь, товарищ майор. Кумач, а я думал, что после отсидки у тебя все зубы вставные. Сазонов смеется. Не все, три штуки осталось. Кумач, если серьезные люди к этому делу отношения не имеют, Сазонов, то кто имеет? Сазонов. «Скорее всего залетные. Приезжие отморозки, товарищ майор, потому что порядочные урки за такие деньги не будут кровью пачкаться. Смысла нет?» Кумач. «Это ты так думаешь?» Сазонов. «Нет, это серьезные люди так говорят». 45. По двору идет дворничиха. Проходит гаражам. Замечает лежащую в крови женщину. «О, господи! Убили! Убили!» 46. В больничную палату входит Суворов в сопровождении медсестры. Медсестра. «Вот ваша потерпевшая, товарищ следователь. Как только ей стало лучше, попросила вам позвонить». Суворов. «Спасибо большое. А почему мне?» Медсестра. «У нее никого нет». Суворов. «Понятно». — Медсестра. — А вас она всем уши прожужжала. Говорит, что вы хоть и молодой, но внимательный и обходительный человек. — Суворов. — Так и сказала? — Медсестра. — Да. — Суворов. — С ней можно побеседовать? — Медсестра. — Не можно, а нужно. Все уже позади. Только не волнуйте ее, а то снова давление подскочит. Медсестра уходит. Суворов осматривается. Берет стул у входа, ставит возле кровати. Кузнецова открывает глаза. Суворов. Здравствуйте, эмба Валентиновна. Кузнецова. Как видите, здравствую. Назло моему проходимцу-соседу. Суворов. Расскажите, что случилось. Кузнецова. Конечно, расскажу. Я ведь поэтому вас и позвала. Суворов. Слушаю. Кузнецова. Это все он, я точно знаю. Не своими руками, конечно. Он своим дружкам поручения выдал, а уже они постарались. Суворов подвигается ближе к пенсионерке, чтобы лучше слышать ее негромкий голос. Кузнецова. Они исписали мне входные двери похабными словами, в которых сделали сразу несколько ошибок. Боже мой, к чему катится мир, если уже маты пишут безграмотно? Суворов улыбнулся. «Как это?» Кузнецова. «Если вы заинтересовались, сходите и почитайте. Мне мой возраст и образование не позволяют произносить вслух этот эрзац русского языка». Суворов. «Я обязательно прочитаю». Кузнецова. «Но самое ужасное, что они убили кошку и подбросили мне под дверь. Чем им бедное животное помешало?» Суворов. Вы только не волнуйтесь, Эмма Валентиновна. Кузнецова. Это он мне отомстил за то, что я написала на его заявление. Суворов. Очень может быть. Кузнецова. Вы его обязательно проверьте, товарищ дознаватель, и выведите на чистую воду. Суворов. Постараюсь, Эмма Валентиновна. 47. семь. и Харьков подъезжают к рынку. Выходит из машины и оглядывается. У мясного павильона видят басмача, сидящего на скамейке. Возле басмача крутятся два крупных мясника. Кумач сразу направляется к ним. Мясники моментально преграждают ему дорогу. Но трезвого и злого кумача остановить трудно. Он спокойно укладывает на землю сначала одного, а потом второго. Подойдя к басмачу, хватает его за ворот, поднимая со скамейки. «Я тебе сказал, басмач, что у нас в районе только один хозяин. Это я. Сказал?» Басмач. «Не волнуйся, кумач-сан, на твою территорию никто не претендует. Мы все ее стороной обходим». Кумач. «А кто ночью по мокрому делу загуливает?» Басмач. «Это не наши, уважаемый, клянусь Аллахом!» Кумач. «Может, это за твоей спиной делается, а ты не знаешь, Басмач?» Басмач испуганно закусывает нижнюю губу. «Быть такого не может. Но ты не переживай, Кумач-сан. Я проверю. Дай срок». «Кумач». «Хорошо, Басмач. Время даю до утра. Если ночных гопстопников стопников мне утром не приведешь, я начну всеобщую депортацию твоих соплеменников на историческую родину. Понял?» «Басмач». «Понял, дорогой!» Сорок восемь. Суворов поднимается по лестнице. На лестничной клетке между этажами у окна находит столовую ложку, согнутую буквой «Г». Внимательно изучает ее. Внешняя сторона вся в саже. Суворов достает целлофановый пакет и опускает в него ложку. Пакет прячет в карман. Идет вверх, звонит в квартиру номер восемнадцать. Дверь сразу распахивается. Озеров. «Ты кто?» Суворов. «Капитан Суворов, вы хозяин квартиры?» Озеров. «Да». Суворов. «Я могу пройти в квартиру?» Озеров. «Зачем?» Суворов. «На вас поступила жалоба?» Озеров. «Так уже участковый приходил и во всем разобрался. Ко мне друзья приходят музыку послушать. У меня большая фанатека». Суворов. «Вы учитесь? Работаете?» «Озеров». «Вам какое дело? Работаю». «Суворов». «Где?» «Озеров». «Лаборантом в медицинском институте». «Суворов». «Значит, вы не хотите пустить меня внутрь?» «Озеров». «Нет, не хочу. Вас много, а я один. Вас сколько в РВД работает? На всех не напасешься». Суворов, что вы этим хотите сказать? Озеров, можно подумать, вы не поняли. Первый день в полиции работаете? Суворов, не первый. Озеров, давайте договоримся, товарищ капитан. За деньгами приходите вы один, раз или два в месяц. С кем вы потом будете делиться, меня не касается. Суворов, «Это вы мне взятку предлагаете?» Озеров. «Нет, премиальные, Доплату за звание. Называйте, как хотите. Только постарайтесь, чтобы кроме вас я больше никого не видел. Идет?» Суворов. «Вот здесь у вас возникает проблема». Озеров. «Какая?» Суворов. «Я взяток не беру». Озеров. — Все берут, товарищ капитан. Не берут те, кому не дают или мало дают. Суворов. — Я исключение. Озеров. — Жаль. 49. У Кухарькова звонит мобильный телефон. Кухарьков отвечает. — Слушаю, товарищ полковник. Асокин, Капитан, кумач рядом с тобой? Кухарьков. — Да, товарищ полковник. «Осокин. Передай ему трубку, я уже полчаса не могу ему дозвониться!» «Кухарьков. Он сейчас занят, товарищ полковник!» «Осокин. Так пусть освободится!» Кухарьков машет Кумачу рукой. «Кира, тебя Осокин спрашивает!» Кумач подходит к Кухарькову и берет трубку. «Слушаю вас, товарищ полковник!» «Пятьдесят. Осокин. «Кумач, где вас черти носят?» Кумач. По злачным местам, товарищ полковник. Ночных убийц разыскиваем. Асокин. Не там, наверное, разыскиваете. Кумач. Но что вы намекаете? Асокин. Еще один труп в вашем районе. 51. У дворовых гаражей работает оперативная группа в составе эксперта, участкового Рябинина, фотографа, Марины и Патрульного. На плече Рябинина плачет дворничиха, эксперт осматривает труп, а Марина наблюдает за ним. К группе подходит Кумач и Кухарьков. — Кумач, что тут у нас, Марина? — Марина. — Труп женщины. — Кумач, вижу, что не мужчины. Что выяснили? — Марина. Владимир Семенович говорит, что женщина стала еще одной жертвой ночных грабителей, тот же почерк. — Кумач, узнали, кто она? Марина. Да, Зодина Мария Петровна. Я уже послала за родственниками. Кумач. Привезешь их в отделение. Я с ними там переговорю. 52. Озеров вводит Вадику в вену дозу. Рядом с Вадиком на диване лежит девушка уже под действием наркотиков. Вадик. А сейчас, солнышко, мы с тобой отправимся в путешествие. Ты только меня дождись. Озеров. Приятного путешествия, голубки. Озеров собирает инструменты, обращает внимание на руку девушки. На ней надет серебряный браслет с малахитовыми камешками и гранатами вместо глаз. Озеров пытается его снять, но Вадик замечает это. Вадик. Когда вернусь, руки и ноги поломаю. Озеров быстро выходит из комнаты. 53. В кабинете Кумача Кухарков. Кумач и — Это же ужас какой, Стас! Когда не пьешь, у тебя столько свободного времени появляется! Кухарьков — Вообще, Кира, это нечестно. Ты бросил пить, а я страдаю. Кумач — В здоровом теле, Стасик! Здоровый дух! Кухарьков — Да пошел ты! Кумач — Чем бы сейчас заняться? Кухарьков — Скептично — В шахматы поиграй! Кумач. «А почему бы и нет?» Кухарьков. «Если так пойдет дальше, ты в филармонию ходить начнешь!» Кумач. «Не смеши! С моей рожей в филармонию!» В кабинет входит Суворов. Кумач. «Чем обрадуешь, Слава?» Суворов. «Ходил в больницу скорой помощи, проведал одну заявительницу, а заодно побеседовал с медсестрой». Кумач. Что она тебе интересного рассказала? Суворов. Недавно к ним обращался один парень, на которого напали три наркомана и требовали отдать деньги. Он их хорошо запомнил и может их описать. Вот его адрес. Кумач. Молодец, Санек, с меня причитается. Суворов. Заметь, Кира, я тебе за язык не тянул. Кумач. Что ты этим хочешь сказать? Суворов мне нужна твоя помощь кумач поможем В свободное от основной работы время кухарьков что нужно делать суворов прикрыть один наркоманский притон вот адрес кумач прикрыть это мы можем стас вызываем он и займись делом нельзя же отказывать товарищу кухарьков понял кухарьков и суворов выходят Кумач смотрит, чем бы заняться. Открывает ящик стола. В нем бутылка водки и стаканы. Кумач отправляет все в урну. В кабинет входит Марина. — Кумач, где родственники погибшей? — Марина. — Поехали с экспертом в морг на опознание, а потом сюда. — Кумач, ты их видела? — Марина. — Даже успела поговорить. — Кумач, что узнала? — Марина. У убитой был дорогой браслет в форме змейки. Кумач. Золотой? Марина. Серебряный с малахитовыми камешками, а вместо глаз — гранаты. 54. Кухарьков и группа бойцов СОБРа поднимаются вверх по лестнице. Суворов следует за ними. Располагаются по обе стороны двери. Кухарьков звонит. Дверь открывается. Из квартиры выглядывает Озеров и тут же попадает в руки сотрудников СОБРа. Они укладывают его на пол лицом вниз. Суворов, Кухарьков и бойцы СОБРа заскакивают внутрь. 55. Из комнаты выходит девушка, видит бойцов СОБРа и неистово орет. «Спасайтесь, менты!» Из комнат выглядывают молодые люди. Сотрудники СОБРа хватают девушку, потом всех, кто попадается по пути. Это молодые люди в разной степени наркотического опьянения. Их всех выволакивают в коридор и укладывают на пол. Суворов. Оглядывается по сторонам. По-моему, все. Кухарьков. Командиру группы ОМОН. Грузите их! 56. Сотрудники СОБРа, подхватив под руки задержанных, быстро выводят их из квартиры на лестничную площадку. Кто-то из наркоманов пытается вырваться, но их моментально успокаивает. Суворов подходит к Озерову, лежащему на бетонном полу. «Друзья, — говоришь, — приходят музыку послушать!» Озеров. «Дурак ты, капитан! А мог бы денег заработать!» 57. Во дворе задержанных грузят в автобус. Среди наркоманов девушка на руке которой найден серебряный браслет в форме змейки с малахитом и гранатами. 58. Бойцы СОБРа выстраивают задержанных вдоль всего коридора лицом к стене. Среди них девушка с браслетом. Она стоит вместе со всеми, расставив ноги в стороны и подняв руки вверх на стену. Среди бойцов СОБРа бегает Хоменко. В коридор выглядывает Кумач. Кумач. «Это что за столпотворение?» Хоменко сам не знаю товарищ майор привезли а куда я их сажать буду у меня обезьянник не резиновый кумач не причитай хоменко а лучше помоги хоменко а чего я ничего я готов если нужно кумач вот и хорошо в коридоре появляются суворов и кухарьков кумач вижу что управились значит так У кого есть документы, записываем и отпускаем. А у кого нет, до утра в обезьянник определяем. А завтра разберемся, кто они и что делали в этом притоне. Кумач обращает внимание на браслет, одетый на руку девушки. Кумач. паньки, Берет девушку за руку. Кумач. Стас, Саша, идите сюда. Кухарьков и Суворов подходят к ним. Кумач. «Вы посмотрите на эту красоту!» Кухарьков. «Браслет как браслет!» Кумач. «Браслет в форме змейки с малахитовыми камнями и гранатами вместо глаз!» Кумач поворачивается к девушке. «А скажи-ка, милая, а скажи, красавица, где ты эту красоту взяла? Только не надо мне рассказывать, что мама с папой на день рождения подарили!» Девушка. — А ты догадливый. Как раз так и было. — Кумач, а твоего папашу случайно не Карлос Слим зовут? — Девушка. — Он самый. Кумач взрывается. — Слушай сюда, коза драная. Хватит передо мной комедию ломать. Этот браслет по мокрому делу засветился. Если ты сейчас не расскажешь, где ты его взяла, я на тебя четыре убийства повешу. — А это вы шаг. «Я тебе все понятно растолковал, курица!» Девушка с ужасом в глазах смотрит на Кумача. «Мне его один парень подарил сегодня. Его Вадик зовут». «Кумач, где его найти?» «Девушка, раньше он в нашем институте учился». «Кумач, в каком институте?» «Девушка, медицинском». «Кумач и кухарьков переглядываются». «Девушка». — На хирургическом отделении. А потом его отчислили. Где сейчас живет, я не знаю. — Кумач. — Он здесь? — Он показывает на задержанных наркоманов, стоящих в коридоре. — Девушка. — Нет. — Кумач. — Кто его может знать? — Суворов. — Хозяин притона. Лаборант медицинского института. Озеров. — Кумач. — Тащи его в мой кабинет. Пятьдесят девять. Кухарков стоит у окна, Суворов у двери. Озеров сидит на стуле со скованными наручниками руками и ногами. Кумач ходит у него за спиной. Озеров пытается повернуться, но это ему не удается. Озеров, я не знаю никакого Вадика, это Бикса вас Васка Клахов развела. Кумач, я вижу, ты не хочешь по-хорошему. Будем говорить с тобой как положено, следуя уголовно-процессуальному кодексу суворову капитан у тебя есть у пк российской федерации суворов отрицательно машет головой кухарьков у меня есть кумач давай кухарьков извлекает из шкафа увесистый фолиант кумач берет книгу сразу пробуя навес кумач тяжелый кухарьков он у меня с комментариями кумач сгодится Озеров внимательно слушает все, что говорят в кабинете. Кумач. Начнем изучение материала. В законе о полиции сказано, что применять пытки к задержанным нельзя. Это нарушение прав человека. Поэтому бить нужно, не оставляя следов. Кухарьков. Это как? Кумач. Через книгу. Я уже проверял. Кладешь ее на голову? Кухарьков. Да ты садист, майор. Кумач. — Да, я такой. Кухарьков. Озерову. — Тебе лучше все рассказать. Я тебе как друг говорю. Озеров. — Его зовут Вадик Анциферов. Он со своими дружками, Жоркой Гудимовым и Володькой Зубовым. Когда их из института выгнали за употребление и распространение наркоты, какие-то темные дела начали проворачивать. — Я все, что знаю, расскажу. Кумач. — Вот и хорошо. Кухарькову. — Дай ему бумагу и ручку, пусть пишет. Озерову. — И не забудь адресок, где они живут, написать. Озеров. — А я его не знаю. Кумач. — А ты вспоминай. Вспомнишь? Тебе же лучше для здоровья будет. Суворову. — Сань, у тебя чай есть? Суворов. — Есть. Кумач. — Угости. Суворов. «Пошли!» «Кумач, попьем и по домам разбежимся!» «Шестьдесят!» Кумач и Суворов выходят в коридор. Он уже опустел. Слышно, как Хоменко щелкает замками на дверях обезьянника. «Кумач, Саня, это у всех такой длинный день или только у меня трезвого образа жизни?» «Суворов, это когда как, Кира?» «Кумач, согласен!» «Иной раз пьешь, пьешь!» Кумач снова умолкает, уставившись в конец коридора, по которому идет Кузнецова. Кумач. «Все, это за мной!» Суворов оглядывается и видит Кузнецову. Суворов. «Нет, Кира, это ко мне!» Суворов направляется навстречу посетительнице. Суворов. «Эмма Валентиновна, вы чего здесь?» Кузнецова. — Пришла вас поблагодарить за то, что вы задержали мерзавца. Суворов. — Что вы, Эмма Валентиновна, мне помогли! Суворов поворачивается к кумачу, который стоит весь мокрый от пота, прижавшись к стене. — Вот, познакомьтесь, это наш самый лучший следователь Кирилл. Без его помощи я бы не справился. Кузнецова. — Благодарю вас. Кузнецова протягивает кумачу руку. Тот с ужасом смотрит на нее. — Суворов. — А это Кузнецова Эмма Валентиновна. Это она сигнализировала нам по поводу притона. — Кумач. — Эмма Валентиновна? — Кузнецова. — Кузнецова. Кумач робко пожимает ей руку. — Кумач. — Теплая. 61. Из здания РОВД выходит Суворов, одетый в гражданскую одежду. — Кумач. Кухарьков и Кузнецова. Они весело смеются. Кумач. «И надо же было такому присниться!» Кузнецова. «Но вы, Кирилл, постарайтесь больше не пить, ведь у вас сегодня это получилось!» Кумач. «Хорошо, Эмма Валентиновна!» Кумач хитро улыбается. 62. На столе в кабинете Кумача стоит пустая бутылка из подводки а возле нее три стакана. 63. Кумач. Эма Валентиновна, садитесь, я вас домой отвезу. Кузнецова. Ну что вы, не надо. Кумач. Садитесь, уже поздно. Могут хулиганы напасть, я это точно знаю. Кузнецова. Ну, хорошо. Кумач помогает Кузнецовой сесть в машину. За руку прощается с Кухарьковым и Суворовым. Суворов, пока, Кира. До свидания, Эмма Валентиновна. Кузнецова. До свидания, мальчики. Кумач садится в машину и заводит двигатель. Суворов и Кухарков выходят со двора. Шестьдесят четыре. Суворов и Кухарков выходят на улицу, прощаются и расходятся в разные стороны. Суворов смотрит на дорогу, а потом на часы, вздыхает и идет дальше. Увидев машину, поднимает руку. Та тормозит рядом с ним. Суворов открывает дверь. «Командир, не подбросишь на Черную речку?» Водитель. «Садись, только по дороге заедем в одно место. Мне другу деньги отдать нужно». Суворов садится в машину на переднее сиденье. Машина сразу срывается с места. 65. Водитель включает музыку. Мимо проплывают светящиеся витрины закрытых магазинов. Сверкает разноцветными огнями реклама. Суворов задумчиво смотрит вперед. Машина заезжает под арку. В салон заскакивают Жора и Вадик. Все повторяется, как и в прошлый раз. Жора представляет Суворову горлу нож. Вадик. — Сиди тихо, а то он тебя попишет. Жора. — Ага. Суворов кивает в ответ. Водитель. Ты, паря, главное, слушай и делай все, что тебе говорят. Понял? Суворов. Понял. Вадик. Где твой кошелек? Суворов. В брюках, в заднем кармане. Вадик. Доставай! Суворов. Для этого мне подняться нужно. Жора вопросительно смотрит на Вадика. Тот кивает. Жора опускает нож и толкает Суворова. Вываливайся! Суворов послушно выходит из машины. 66. Суворов лезет в задний карман, достает кошелек и передает грабителям. Вадик исследует кошелек. Вадик. «Не густо!» Жора. «Карточки есть?» Вадик. «Есть!» Жора. «Пошли!» Жора подхватывает Суворова под руку и тащит двора. В бок упирает нож. Дернешься, в бочину пику получишь!» Они выводят его на улицу, тащат к открытой двери магазина. Перед тем, как зайти, грабители натягивают кепки на глаза и опускают головы. Вадик. «Заходи!» Жора. «Не вздумай орать, понял?» Он толкает Суворова внутрь. 67. Останавливается у банкомата. Вадик. «Действуй, если жить хочешь!» Суворов вставляет карточку в банкомат. Жора снова тычет ножом ему в бок. Вадик. «Набирай пароль!» Суворов набирает кодовые цифры. Жора. «А этот сообразительный! Сразу видно, что жить хочет!» Банкомат выдает деньги. Вадим считает их. Жора. «Сколько?» Вадик. «Три тысячи!» Жора. «Мало!» Вадик толкает Суворова в спину. «Выходи!» Суворов. «Пацаны, я еще могу достать денег!» Вадик останавливается. Вадик. «Интересная тема. Сейчас выйдем, расскажешь!» 68. На выходе из магазина Суворов успевает незаметно бросить в урну удостоверение. Вадик. «Рассказывай!» Суворов. Мне нужно сделать один звонок. Вадик. В Международный валютный фонд? Жора. А может, в ментовку? Суворов. Другу. Он сразу деньги привезет. Вадик. Сколько? Суворов. Не знаю, может, тысяч пятнадцать. Вадик. Звони. Суворов лезет в карман. Вадик. Стой! «Жора, пробей его!» Жора обыскивает Суворова, находит мобильник, отдает его Суворову. Тот набирает номер. 69. На тумбочке возле разложенного дивана начинает дребезжать мобильник. Лиля успевает схватить его и нажать кнопку разъединения, прежде чем он разразится громкой мелодией. Смотрит на спящего в детской кроватке ребенка. Ребенок мирно посапывает. Лиля облегченно выдыхает выключает телефон и прячет в тумбочку в ванной комнате моется кухарьков семьдесят суворов опускает мобильный телефон жора шта корешак не срослась спит дружбан вадик поворачивается направляется во двор вадик пошли жора с ножом подскакивает к суворову но тот успевает вывернуться и ударить жору в пах Тот роняет нож и сгибается. «Ах ты, фраер!» Вадик пытается взять ситуацию под контроль, но время уже упущено. Суворов укладывает ударом ноги Жору на землю. Вадик поднимает нож и бросается на Суворова, но натыкается на мощный удар ногой. Из арки выскакивает водитель. Теперь Суворову приходится драться с двумя. С подвижным Вадиком и неуклюжим водителем. Водителя Суворов отправляет в нокаут двумя ударами ноги. Один в живот, а второй в зубы. Но Вадик за это время успевает полоснуть ножом Суворова по руке. Разбитая бровь кровоточит, заливая глаз. С трудом Суворову удается справиться и с Вадиком. В самый последний момент на место события подъезжает патрульная машина. Фары освещают Суворова. Патрульный. «Капитан, у тебя все в порядке?» Суворов. «Кажется, да». 71. В кабинете Асокина происходит разбор полетов. За столом сидят Лебедев, Кумач, Кухарьков и Суворов. Асокин ходит по кабинету. Асокин. Молодцы! Ничего плохого не скажешь. Какое дело раскрыли? Хвалю! Доложил в главк. Там просили всех поощрить. Лебедев. Подготовить приказ, Борис Борисович. Асокин. Успейте, Павел Николаевич. Поощрять можно не только деньгами. Кумач, зло. Ага, грамоты каждому выписать. Осокин, можно и грамоты. Что здесь плохого? Кумач, грамоты не булькают, товарищ полковник. Осокин, Кумач, ты же не пьешь. Кумач, уже пью. Осокин, так быстро? Кумач, для меня это была целая вечность. Асокин, тогда предлагай, а то критиковать все могут. Кумач хмыкает. Предлагаю в качестве поощрения культ поход в филармонию организовать. Кухарьков свистит. Лебедев, не свисти, а то денег не будет. Кухарьков, а их и так не будет. Асокин, ну насчет филармонии я не знаю, а вот отцепление сегодня на стадион я вам организую. Кумач. Недовольно. Вот спасибо. Кухарьков, а кто играет? Асокин. Никто. Там сегодня репетиция сводного духового оркестра будет. Так что совместите приятное с полезным и музыку послушайте и поработайте. Явка всех обязательно. Сам лично проверю. Семьдесят два. с коляской сидит на лавочке. Ребенок мирно спит. Появляется Кухарьков. — Лиля, ты почему вчера не сказала, что звонил Суворов? — Лиля. — Стас, я тебя не понимаю. Рабочий день закончился. Твоим друзьям пора бы привыкнуть, что у тебя есть маленький ребенок, и его можно разбудить бесконечными звонками по любому поводу. — Кухарьков, ему нужна была моя помощь. — Лиля. — Не возражаю. С восьми утра и до девяти вечера. В другое время звонить неприлично. Я этого не делаю. Кухарьков. Он был в опасности. Лиля. Пусть не лезет туда, где опасно. А если ему так хочется, пусть это делает в одиночестве, а не привлекает к этому семейных людей. Кухарьков. Его могли убить. Лиля. Я это каждый день слышу. Кухарьков машет рукой, уходит. Лиля поправляет подушку под спящим ребенком. Лиля. Сегодня постарайся пораньше. Кухарьков. Не могу, я сегодня в оцеплении. Семьдесят три. Суворов заполняет бланк. В кабинет входит Лебедев. Лебедев. Я прочитал твой рапорт, капитан. Это, конечно, замечательно, что ты один троих бандитов задержал. За это тебе Осокин поощрение выпишет. Потом. А от меня сейчас, за потерю служебного удостоверения, прими выговор с занесением в личное дело. Суворов. Товарищ полковник Лебедев, когда я начинал свою службу в милиции, за потерю служебного удостоверения звания лишали и из партии исключали. Суворов, так сейчас же другое время, товарищ полковник Лебедев. Между прочим, за пререкание с начальством тоже наказывали. Суворов замолкает. Лебедев, до вечера, товарищ капитан. Суворов, а я на стадион не иду. — Лебедев. — Почему? — Суворов. — Я сегодня на сутках, товарищ полковник. Лебедев вздыхает. — Везет же некоторым!